Глава третья. «Марк, не ори на меня!» Лицо Марты на экране айпада было очень недовольным. «Я не ору!» «И не говори таким тоном, будто я ребёнок!» «Ты хуже ребёнка!» – взорвался он. «Уехать в другую страну, оставить сына с какой-то...» «Я тут и всё слышу!» – напомнила о себе Рита. «А была бы поумнее и потактичнее, вышла бы, да и дала бы нам с Мартой нормально поговорить», – огрызнулся Рихтер. Рита молча показала ему фак, потом вытащила Арсения из детского стульчика и ушла с ним в ванную. Малышу довольно быстро надоело смотреть на плоскую маму на экране планшета, он уже зевал и тер кулачками глазки. «Ладно», – решила Рита. Она быстро умоет Арсения, а брат с сестрой пусть пока поговорят по душам. И Рихтер потом свалит отсюда на все четыре стороны. Во всяком случае, Рита очень на это надеялась. «Ка-ка!» — Арсений показывал на ванну. «Э, прости, зайчик, но не сегодня», — покачала головой Рита. «Обещаю, завтра я наберусь смелости и искупаю тебя». А пока просто помоем все, что нужно помыть под краном. Ладно? Арсений заплакал, и пришлось быстро его успокаивать и развлекать. Боже, кто бы Самуриту сейчас развлек и успокоил, взял бы на ручки и прогнал злобного Рихтера куда подальше. Когда они вышли из ванной, в коридоре стоял мрачный Марк. Марта хочет поговорить с тобой, заявил он. Давай мне ребенка. И иди на кухню. Рита просто диву давалась его наглости. Ну и охреневший же он. Жене своей приказывать будешь, — не удержалась она. У меня нет жены. Неудивительно. Ты в курсе, что люди в разговоре используют вежливые слова? Пожалуйста, к примеру. Марк хищно ухмыльнулся. — Может, мне жаль тратить на тебя вежливые слова? Рита даже не нашлась, что ответить. Он так прямо и беззастенчиво хамил, что хотелось не словами решать спор, а разбить об его наглую рожу что-нибудь подходящее. Например, вон ту вазу в углу. Арсини не пойдет к тебе, он тебя не знает», заявила Рита с плохо сдерживаемым превосходством. Марк одарил ее красноречивым взглядом из серии «Это мы еще посмотрим», и приступил к налаживанию контакта с ближайшим родственником. «Мелкий, смотри!» Марк посмотрел на племянника и попытался ласково улыбнуться. «Это выглядело так, как будто с тобой пытается подружиться акула-убийца. Я тебе привез подарок!» Он небрежно отодвинул с пути роскошные розы, все еще лежавшие на полу коридора, и подтащил плюшевого медведя к ребенку. «С ума сошел? Да он испугается!» — возмутилась Рита. «Этот зверь в несколько раз больше его...» Она не успела договорить, потому что Арсюша радостно взвизгнул и потянулся к гигантскому медведю. Голубые глаза Марка вспыхнули торжеством. «Он наверняка пыльный и грязный!» — проворчала Рита, все еще не желая сдаваться. «Сколько это чудовище провалялось в магазине, пока ты его не купил!» Он был в пленке, я снял ее в такси. Все равно смотри, чтобы Арсений его не облизывал, строго сказала Рита, желая оставить за собой последнее слово, и отпустила малыша, который уселся на пол и стал с восторгом трогать и гладить Мишку. Марк неловко топтался рядом, придерживая игрушку, чтобы она не свалилась на Арсения. Рита решила, что, наверное, может их оставить на некоторое время вдвоем, и, собрав с пола розы, вернулась на кухню. «Ты долго», – вздохнула Марта с экрана. «Мне просто уже на ужин скоро бежать, а потом еще на джазовый концерт в местном клубе меня пригласили». «А у меня тут свой концерт», – ядовито заметила Рита. «Без приглашения, зато с выездом на дом. Вот правда, мартыш». «Если бы я знала, что припрется твой братец, я бы...» «О, а что за цветочки?» Марта наконец заметила розы, которые Рита поставила в вазу. «Ну не выбрасывать же их!» «Брат твой притащил. Для тебя, видимо!» «Молодец!» — обрадовалась Марта. «Молодец!» — не выдержала Рита. «Он приехал с другого блин-континента, никого не предупредив. Приперся, напугал ребенка, выбесил меня» а теперь еще и права качает. Это нормально вообще? Рит. Нет, я понимаю, что он твой брат, но как-то повежливее можно себя вести. Рита, послушай. И если он хочет видеться с Арсением, то... Рита! Что? Мы договорились, что Марк поживет здесь, пока я не вернусь. Пробормотала Марта. Рита смотрела на лицо подруги, жадно ища в нем хоть какой-то намек на то, что это шутка. Но не находила. Она нашарила сбоку от себя стакан и выхлебала всю воду, которая там была. «Издеваешься?» – прохрипела она. «Он на полтора месяца приехал. Хотел со мной увидеться, с племянником познакомиться. И рассчитывал, что будет жить с нами. Места здесь хватает, сама знаешь». Ну а в отеле все равно не так удобно и вообще». Четырехкомнатная квартира, оставшаяся Марте после смерти родителей, и правда была большой. Зал, спальня, детская, бывшая комната Марты и комната Марка. Она так и стояла нетронутой, хотя старший Рихтер давно тут не жил. «Марта, да я прекрасно понимаю, почему он тут хочет жить», раздраженно сказала Рита. — Ясен пень, что он мне не доверяет, но пусть тогда сам и ухаживает за ребенком, а я домой вернусь. — Нет, Рита, пожалуйста, не надо! — у Марты в голосе зазвучала паника. — Он же не знает ничего про Арсюшу и маленьких детей до этого только на картинках видел. Пожалуйста, останься! С левым мужиком, — уточнила Рита, зло обрывая лепестки у ближайшей розы, который меня терпеть не может. «Ну, во-первых, это не левый мужик, а мой единственный брат!» В голосе у Марты зазвучали ледяные нотки. И Рита поняла, что немного перегнула палку. «А во-вторых, что ты придумываешь? Марк нормально к тебе относится, он мне сам сказал!» Вот же лицемерное чмо! Рита длинно выдохнула сквозь плотно сжатые зубы. «У вас вроде в школе какой-то конфликт был, да?» — осторожно предположила Марта. — Ну так это сто лет назад уже было, Рит. Пора забыть, теперь уже все взрослые люди. — Какой-то конфликт! — едва не заорала Рита, но сдержалась. И вдруг поняла, что она и правда никогда не обсуждала с Мартой то, что случилось тогда в школе. Почему-то думала, что подруга знает. Совсем забыла, какой она наивный и невидящий дальше своего носа человек. Марк ей, наверное, и не рассказывал тогда ничего. Что ж, сейчас тем более не было смысла перетряхивать грязное белье. В конце концов, Рите и самой было не сильно приятно обо всем этом вспоминать, включая свое идиотское подростковое поведение. Затянувшееся молчание Марта поняла по-своему и принялась с жаром уговаривать Риту. Ты можешь скинуть на Марка ночные вставания или отправить его гулять с Арсюшей, а сама отдохнешь. Готовить на брата не надо, он будет заказывать еду, сам сказал. Вот еще бы я готовила для этого придурка. Пожалуйста, поверь, вдвоем вам будет гораздо проще. Рита тяжело вздохнула. Зерно правды в словах Марты имелось, а главное не то, чтобы ее Риту кто-то сильно спрашивал. Рихтеры уже все решили, а ее просто ставят сейчас перед фактом. А впрочем... По лицу Риты скользнула коварная улыбка. Кто сказал, что Марк выдержит месяц совместного проживания с ней в одной квартире и не захочет свалить раньше, особенно если его основательно загрузить заботами об 11-месячном ребенке? Это тебе не медведей в магазине покупать, Тут все гораздо веселее. Одна смена подгузника чего стоит. Рита едва не хихикнула, представив, как идеальный, да от утюженных складочек на брюках Марк брезгливо морщится, глядя на содержимое памперса и на пачку влажных салфеток рядом. «Хорошо, но только ради тебя», сообщила она подруге, а в ответ на ее радостное «спасибо, спасибо» мысленно добавила. «Берегись, Рихтер, кто не спрятался, я не виновата». «Поговорили?» — коротко бросил Марк, когда Рита вышла в коридор. Даже лицом к ней не соизволила развернуться. «Поговорили?» — процедила Рита. Ее снова охватила дикая злость от того, что Рихтер, этот самоуверенный мудак, мистер «Я король мира, и я это знаю», опять влияет на ее жизнь. Вот надо же было взять и подружиться с его сестрой. Особенно после всего того, что было. Но судьба любит пошутить. И что ты думаешь делать? Он наконец повернулся, но именно в этот момент Арсюша, все еще не отлипающий от медведя, резко дернул его на себя. Марк не успел сориентироваться, и плюшевый монстр свалился на малыша. Арсюша в ужасе пискнул откуда-то из-под медведя, а потом оглушительно заревел. Рита рванулась к нему, вытащила и прижала к груди. «Ну-ну, маленький, все хорошо, все хорошо. Просто твой дядя...» — яростный взгляд в сторону Марка. «Совершеннейший долбо...» За языком следи. Несмотря на агрессивный тон, Марк выглядел сконфуженным. «Долбоящер!» Нашлась Рита. «В общем, я пошла укладывать ребенка. И очень надеюсь, что ты не будешь тут отсвечивать. Ты не ответила на мой вопрос, что ты обо всем этом думаешь?» «Надеется, что я соберу чемодан и свалю», поняла Рита. «А он наймет какую-нибудь грудастую няню и будет довольный дожидаться Марту. А вот хрен ему!» «Не могу сказать тебе, что я думаю», приторно улыбнулась Рита. Ты же не хочешь, чтобы я ругалась при ребенке? Вот. А у меня там сплошные нецензурные слова. Уложу Арсения? Поговорим. И, гордо дернув плечом, пошла в детскую. Но не успела она мысленно похвалить себя за победу в этом раунде, как Арсюша снова заплакал и потянул ручки к медведю. «Ми! Ми!» «Он хочет Мишку», – перевел Марк, довольно ухмыльнувшись. «Эй, парень!» Слегка тряхнула его Рита. «Ты забыл? Этот монстр на тебя свалился! Он же испугал тебя!» Арсюша отчаянно замотал головой и снова потянулся к медведю. «Рихтеры трудностей не боятся», высокопарно заметил Марк. «Ну да, они их создают», пробормотала себе под нос Рита. Но сил спорить уже не было. Так же, как и по новой успокаивать малыша. Поэтому она покорно приняла тот факт, что Марк взгромоздил медведя возле детской кроватки, частично просунув его сквозь прутья. Арсюша тут же выкинул из кроватки свинку Пеппу, с которой спал до этого, облизал лапу своего нового фаворита, задолбавшаяся Рита уже махнула на это рукой, и, наконец, утомленно прикрыл глазки. Рита села рядом, положила малышу на плечика свою ладонь. Как всегда делала Марта и тихо замурлыкала песню. Подруга обычно пела сыну детские колыбельные. И, надо сказать, у нее был невероятно широкий репертуар. От классических «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю» до каких-то абсолютно незнакомых песен из современных мультиков. У Риты же знание детских песенок было гораздо скромнее. И после «Волчка» и «Ложкой снег мешая» У нее ожидаемо наступил творческий кризис, а Арсений, хоть и сонно жмурился, все еще не спал. «Ну, в целом, главное же не текст песни, а интонация», – бодро подумала Рита и перешла на земфиру, которую обожала в школьные годы. Она так увлеклась, что даже не заметила, как Арсений крепко уснул и поняла, что допевает «хочешь, я убью соседей» уже совсем для другого слушателя только в тот момент, когда Рихтер красноречиво покашлял у нее за спиной. Рита заткнулась на середине фразы, неожиданно смутилась и повернулась к Марку, готовясь дать яростный отпор. Он ведь наверняка сейчас скривит свой красиво очерченный рот и скажет, что не позволит петь его племяннику такую фигню. Но Марк на удивление молчал и смотрел на Риту непроницаемым взглядом. Он так и не переоделся. Стоял в слегка помятых темных брюках и в голубой рубашке, на которой так и красовалось пятно от морковки. Лицо было уставшим, под глазами залегли тени. Странно было видеть идеального Рихтера таким. На мгновение в сердце кольнуло что-то, отдаленно напоминающее сочувствие. «Он ведь летел сюда часов двенадцать, наверное», – подумала Рита, и явно рассчитывал не на такой прием. «Пошли на кухню», – тихо сказала она. Марк кивнул, развернулся и пошел впереди. Рита неслышно ступала за ним, против воли отмечая, что годы не повредили фигуре Рихтера. Под тонкой тканью рубашки бугрились вполне себе достойные мышцы. Да и разворот плеч будто стал пошире с тех пор, как она его видела последний раз. Впрочем, у них там в Америке, наверное, все в порядке с ворк-лайф-бэлансом. С утра пробежка, потом какие-нибудь переговоры, потом теннис с деловыми партнерами, а вечером здоровый ужин и не менее здоровый секс. Во всяком случае, Рита как-то так представляла себе счастливую американскую жизнь Рихтера. Рихтер же, совершенно не подозревающий о том, какую интересную биографию ему придумала Рита, упал на стул, устало взъерошил волосы, на мгновение уронил голову на ладони, а потом снова выпрямился, будто стальной штырь проглотил и упрямо сжал рот в узкую линию. Готов к бою, значит, ясно. Рита не отказала себе в удовольствии немножко потянуть паузу, понимая, что Рихтер от этого только сильнее взбесится. Спокойно прошла к чайнику, налила воды, щелкнула кнопочкой, достала с полки коробочку зеленого чая, вымала стеклянный чайничек, насыпала туда заварки, залила крутым кипятком. А можно как-то побыстрее? Не выдержал он. Или у тебя тут гребаная чайная церемония? Рита удовлетворенно улыбнулась и повернулась к нему. Его голубые глаза сверкали бешенством. «Черт, это было даже красиво!» «Считаешь, уставшая женщина после целого дня с маленьким ребенком не имеет права на чашку чая?» – невинно спросила она. «Считаю, что если этой женщине забота о ребенке настолько в тягость, она может прямо сейчас идти на все четыре стороны. Я ей еще и доплачу за это. Подкуп, значит. Занятно!» «Интересно, что бы на это сказала твоя сестра?» «Планируешь нажаловаться?» Нехорошо прищурился Марк, а Рита тяжело вздохнула. Ей надоело ходить вокруг да около. В конце концов, ни один Рихтер тут устал. Она тоже задолбанная, дальше некуда. А ведь ночью опять же нормально не поспишь. Надо кормить обжорку по имени Арсений. «Так, Рихтер, — решительно сказала она, — давай честно». «Если б не Марта, я бы тебя уже давно попросила с вещами на выход. Но она моя подруга. Я люблю ее и Арсения». Марк недоверчиво хмыкнул, но Рита продолжала. «И исключительно ради них я согласна терпеть тебя здесь. Давай уже до чего-нибудь договоримся, и я пойду спать». «Давай», — Марк твердо на нее взглянул. «Я сплю в своей комнате». «Кто бы сомневался», — фыркнула Рита. Я буду в спальне Марты или в детской, по обстоятельствам. Так, теперь пройдемся по обязанностям. Я убираюсь в этих комнатах плюс кухня. Ты моешь ванную с туалетом, зал и свою комнату. У Рихтера вытянулось лицо. «А нельзя просто пригласить клининг, вежливо уточнил он. Любой каприз за ваши деньги, пожала плечами Рита. Но пусть приходят тогда, когда мы гуляем. «Я решу этот вопрос», – кивнул Рихтер, и она вдруг испытала к нему небольшую, очень-очень небольшую, буквально крохотную благодарность. «Без уборки реально будет проще». «Про еду. Я себе буду заказывать», – перебил ее он. «Вот и прекрасно», – буркнула Рита. «За собой только не забывай убирать на кухне. Увижу мусор на столе или грязные тарелки». «Отнесу их к тебе в комнату и сложу горкой на кровати». Рихтер смотрел на нее, как на диковинную зверушку, с каким-то веселым изумлением. «Я и забыл, какая ты невыносимо наглая». «Поправочка, я еще хуже, чем ты помнишь», — оскалилась Рита. «Подросла, знаешь ли, опыта набралась». «Вижу». И он обвел ее беззастенчивым взглядом сверху донизу. Откровенным, неприятным, по-мужски оценивающим взглядом. И Рита, несмотря на то, что была в длинных домашних штанах и свободной футболке, вдруг почувствовала себя голой. «Чё пялишься? Нравлюсь?» Как-то по-дворовому огрызнулась она, словно опять стала худой, нескладной девчонкой с торчащими ушами, кривыми зубами и в дешёвых тряпках. Девчонкой, у которой из достоинств Только наглость и мозги. Да и те в силу возраста работали тогда не то чтобы очень хорошо. На учебу их хватало, а на жизнь уже нет. Вот и творила глупости всякие. Даже вспоминать теперь не хочется. «Не нравишься», — цинично хмыкнул Рихтер. «Но ты определенно стала симпатичнее с возрастом. Вот козлина, она ему еще сочувствовала». «Если ты так общаешься с женщинами, то ничего удивительного нет в том, что ты до сих пор не женат. Поверь, если мне захочется, я найду подход к любой». «А что, тебе не хочется?» – не удержалась Рита. «Не интересуешься женщинами в принципе?» Марк широко, нагло улыбнулся. «Не надо брать меня на слабо. Я на такое не ведусь». Лучше скажи, почему ты все еще не замужем? Мужики же вроде любят стерв типа тебя. Неужели все так плохо в личной жизни, что вместо того, чтобы рожать своего ребенка, ты заботишься о чужом?» Рита закаменела. В ушах у нее зашумело, и диких усилий стоило сохранить максимально непроницаемое лицо. «Ведешь себя, как баба Рихтер, Марте было бы за тебя стыдно». Услышала она свой спокойный голос, будто бы со стороны, а потом развернулась и ушла. Тихо прокралась в детскую под равномерное сопение спящего малыша и легла прямо там, на диванчике. Даже не умылась и не переоделась. Все равно через несколько часов просыпаться и кормить Арсения. Под веками жгло, во рту было мерзко и горько. Но Рита порадовалась за себя, что не сломалась на глазах у Рихтера. Этому стервятнику нельзя показывать свои слабости. Он вцепится в больное и будет терзать исключительно из мстительного удовольствия. Нет уж, Рита не доставит ему такой радости. Она будет сильной, она справится. Она сможет.